но я не хочу ее убивать». «У нас гости», — сказала Фрина, снова взявшись за оружие. Она услышала, как разбилось окно, выходившее на улицу. В комнату ворвался Берт, за ним Сэс и несколько полицейских. «Мы должны были догадаться, С сожалением воскликнул Берт, остолбенев перед дулом пистолета Фрины. «Спасать ее!» — Она не нуждается в нашей помощи. Хотя ей, похоже, некогда было здесь скучать». Добавил он, разглядывая изящную фигуру Фрины, которая прекрасно просматривалась через прорехи в накидке. «Я привел с собой пару копов, мисс, но задержался, потому что эти недотепы мне не верили. Они пошли к аптекарю и его девчонке, прочесали их кладовую, только после этого поверили. Ха, копы, не говорите мне о них». Смущенный полицейский приблизился и надел наручники на Лидию. Она двигалась покорно, но вдруг, на мгновение, высвободившись из рук полицейского, обернулась и плюнула Саше в лицо. — Вот вам и воспитание, — с укором заметил полицейский. — Мисс Фишер, детектив-инспектор просил передать вам, что получил все образцы и хочет встретиться с вами как можно скорее. «Вероятно, когда вы переоденетесь», — добавил он, отводя взгляд. «Как Дот удалось передать сообщение?» — поинтересовалась Фрина. Полицейский улыбнулся. Она позвонила инспектору и попросила забрать его. «Просто, да?» «Тогда же мы взяли и парня, который поджидал вашу служанку на улице. Служащий отеля сказал ему, что она ваша горничная». «Здоровенный парень, четверо наших едва с ним справились». «Я заберу это, мисс». «Покажите мне удостоверение», — попросила Фрина, которая так и не опустила свой пистолет. Полицейский вежливо протянул ей карточку, из которой она узнала, что перед ней детектив-констебль Маллесон, и только тогда опустила пистолет. «Я бываю недоверчивой», — призналась она. «Да, здесь еще Герда. Это она навела меня на госпожу Эндрюс». К сожалению, мне пришлось ударить ее ножом и привязать к кровати. Вам понадобятся носилки. Детектив-констебль Малисон кивнул и, отдав распоряжение, проводил Лидию и трех охранявших ее констеблей на улицу. Он помог мисс Эндрюс забраться в фургон и проследил взглядом за удалявшейся машиной. Фрина обвела руками шею Берта и поцеловала его в губы. Мы победили, воскликнула она. Давайте бы скорее пойдем в паб и отпразднуем. Впрочем, нет. Лучше я приглашу вас всех на обед. Э вы поедете в таком виде, мисс? спросил Берт, ухмыляясь. Фрина натянула на свое разодранное белье рубашку Саши и снова набросила накидку. Вид у нее был неописуемый. В дверях послышались изумленные восклицания на немецком. Это мадам Брэда при входе в салон натолкнулась на носилки с Гердой. Здоровый румянец на щеках мадам стал света цикламена, когда она услышала, как ее обозвала Герда. «У нас нет времени все подробно рассказать вам, мадам. Ваше заведение использовали для торговли наркотиками. Приходите сегодня ко мне на обед, и вы узнаете все. Или...» почти все. В час дня в Виндзоре. Фрина выплюнула случайно попавшее в рот перышко и, обняв Сашу и Берту, в припрыжку направилась к неприглядному такси, которое помчало ее в одной рубашке по направлению к самому шикарному отелю Мельбурна.